Они иллюстрируют книгу Амдуат и книгу Врат, и изображают умершего царя, представшим перед богами подземного мира. В гробнице Рамсеса III, помимо этих сюжетов, художники изобразили еще поля и алу. Эти фрески очень напоминают сцены повседневной жизни, которые обычно украшали стены гробниц вельмож и сановников. Не потому ли в сказках Тысячи и одной ночи Их окончательная редакция, как известно, сложилась именно в Египте. Герои то и дело попадают в подземелья, где спрятаны, заполненные золотом и драгоценными камнями, сундуки и сосуды. А подземный сад и чудовище чудовищные сказки «Волшебная лампы Аладдин, не навеены ли они изображениями на фресках скальных усыпальниц фараонов и их приближенных? Сокровища, наполнявшие гробницы, были поистине огромны. Что можно заключить по содержимому усыпальницы Циттонхамон? Если в его гробнице, относительно скромной по площади и числу помещений, их было всего четыре, найдены такие богатства после ограбления, то трудно даже представить себе, с какой расточительной щедростью снаряжали в последний путь правивших до и после него более могущественных и дольше занимавших престол Фуравон. Конечно, это не было ни для кого секрет. И грабители пользовались возможностью быстрого обогащения и притом довольно успешно. Но порой их все таки настигала кара, судя по некоторым дошедшим до нас источникам. Несколько папирусов, рассеянных по различным музеям мира, наиболее интересные находятся в Лондоне и Нью-Йорке, позволяют восстановить достаточно подробно события, произошедшие в основном в шестнадцатый год правления фараона Рамсеса IX. Он принадлежал к XX династии, так называемым Рамессидам, потому что все представители ее именовались Рамсессами. И правил в конце XII века до нашей эры, когда Египет уже многие десятилетия находился в состоянии глубокого упадка. В результате потрясшего его социально-экономического кризиса и внешнеполитических осложнений сокровищница фараонов опустела. Не было средств ни для выдачи довольствия рабочим царского некрополя, жившим тут же в своих жалких почугах, с каменотёсом, с бальзамировщиком, плотником и так далее, ни для содержания надежной стражи. Рабочие даже прекращали работу, требуя причитающегося им довольствия. На протяжении нескольких веков в долине царей, где в силу традиции и лучшего обеспечения охраны продолжали хранить фараонов, скопились десятки царских гробниц, и, разумеется, их местонахождение давно перестало быть тайной. Естественно, что подобные обстоятельства были только на руку грабителям. По показаниям одного из преступников, в 14-м или в начале 15-го года правления Рамсеса IX, Было ограблено чрезвычайно богатое погребение фараона XIV династии Себекемсафа и жены его царицы Мубхас. С этим связаны весьма любопытные события, вызвавшие далеко идущие последствия. Слухи о преступлении дошли до писиура, правителя жилой части Фив, расположенной на восточном берегу Нила. Толо очевидно служебного рвения, а возможно и желания досадить своему коллеге п ведавшему западной частью города на противоположном берегу реки, где находились некрополи и поселения рабочих. Песиур, не испугавшись неизбежного скандала, доложил о случившемся своему непосредственному начальнику, визирю Хемуасу, указав, что грабители проникли в 10 гробниц фараонов, которые он назвал четыре гробницы жриц бога Омона и во множество склепов лиц не столь важных. Подобные точности, как оказалось впоследствии, стала для него покупной. Специальная комиссия из 19 высоких сановников, в которую по должности вошел и сам Песиур, с 17 по 22 день третьего месяца времени новоднения шестнадцатый год правления Рамсеса IX проверяла правильность заявлений Но по срамлению доносителя только одна из указанных им царских гробниц, а именно Себекем Сафа, а также гробницы двух жриц действительно оказались ограбленными. Остальные погребения фараонов были признаны